Деревня. Туалет без дверей. Мужик сидит, тузится, ну, к нему идёт тётка. Ой, ты господи! Петрович, чтоб тебя, ты хоть бы дверь навесил! Дверь? Зачем? Ты чё? Чё тут брать-то? Да Летят две вороны. Селка, внизу! Только в нашем магазине Раздевкинская распродажа елок Каждые полгода Лёска приходит из колы Весь в слезах Лёсенька, сыночек Что стряслось? Что стряслось? Стряслось? Ну что стряслось? Мама Ну рассказывай Учителя по математике сказала Что я совсем не знаю математику И поставила мне в дневник какую-нибудь цифру. Дважды, 2, 4, 2, 2, 4. 2, 3, 4. 2, дважды, 2, Это человек, который приближается к вам с нескольких сторон одновременно.